Глава 30. Четвертого, в субботу, мы отбыли в Петербург. Степан, предчувствие неладное, всячески отпирался. Просился в следственный изолятор. На что Олег ответил. Много честь. И пинками затолкал беднягу на заднюю сидушку БМВ. Цыпленок примостился рядом с киллером. Я уже привык к Мерседесу и вполне комфортно чувствовал себя в нем, с документами Мисютина. Я был раскрыт, необходимость маскировки отпала, и мы собирались играть в открытую, так что в моем автомобиле находились также профессор, Вишня и Рок. В тот же день наш эскорт прибыл на Карповку. По распоряжению шефа технической службы ведомства мобильный телефон кузнеца поставили на постоянное прослушивание, поэтому мы знали обо всех передвижениях бандита по городу и только ждали удобного случая, чтобы он забил кому-нибудь стрелку в безлюдном месте. Впрочем, кузнец, оставаясь в душе неисправимым провинциалом, сам всячески старался не появляться в густонаселенных районах. Это должно было сыграть нам на руку. И буквально на следующий день, 5 июня, в обед, мы получили сообщение технарей о том, что перехвачены переговоры, которые завершились однозначным указанием на место и время. В 8 вечера интересующий нас объект посетит таможенный терминал в Парнасе между Парглово и И буграми. Мы с Олегом тут же решили прокатиться по трассе с целью определения оптимального места для предстоящей операции. Рекогностировка оказалась удачной. Да что там, мы насмотрели просто идеальное место. Там, где Суздальский проспект пересекается с улицей художников, в асфальте зияла огромная воронка, окаймленная неубедительными канатиками с флажками. Дорожников рядом не было. Выходной день. И только знак направления объезда препятствия указывал на ведущиеся ремонтные работы. Но мы решили исправить положение. В 19.00 возле воронки появился сотрудник милиции с полосатым жезлом в руке. Его роль взялся играть Вихренко. Два дорожника в ярко-желтых жилетах принялись копошиться возле канатов. Это были Цыпленок и Вишня, которым предстояло подстраховывать группу захвата. Рок. Наш второй эшелон прикрытия орудовал над ней ямы, для пущей убедительности, периодически выдавая на гора тяжелые пласты родной земельки и куски асфальта. Изображая большого руководителя, самому представительному из нас, профессору, пришлось интенсивно размахивать руками и громко кричать, сотрясая воздух проклятиями и матами. Через полчаса он сорвал голос и еле хрипел. Оставалось надеяться, что в нужную минуту голос у него все же и прорежется. Я сидел за рулем БМВ с чужими номерами в 10 метрах от места событий и со скучающим видом ожидал высокого начальника. Рядом на переднем сиденье посапывал закованный в наручники Степан, которому заблаговременно вкололи снотворное. Принять непосредственное участие в спектакле я не решался, так как кузнец знал меня в лицо. От доли секунды могли решить дело. Автомобильный поток был не очень интенсивным. Заметив очередную приближающуюся машину, Олег заранее предупреждал водителя об опасности, указывая жезлом на яму, которую придется объезжать. Канатики ограждения предусмотрительно установили на трассе поудобнее для нас. Так что для транспортных средств оставался лишь минимум проезжей части поэтому все водители были вынуждены останавливаться и аккуратно объезжать препятствия с черепашьей скоростью. 600-й мерс Кузнеца мы заметили издалека. Возле воронки в тот момент как раз остановился серенький опель. Его водителю, видимо, спешить было некуда, он попытался затеять разговор о безалаберности городских служб, но Вихренко, напустив важности на лицо, рявкнул «Проваливай отсюда!» Здесь бомбу обнаружили. И автомобиль, взвизгнув шинами, унесся прочь. Мерседес стал гасить скорость. В салоне находилось только двое. Водитель, он же телохранитель, и сам кузнец. Его физиономия была хорошо известна нам по фотографиям. Веселые, вводящие в заблуждение глаза, высокий лоб интеллектуала, острые, мужественные скулы. Чем ближе подъезжал автомобиль, тем старательнее работал лопатой рог. На проезжую часть из ямы полетели огромные огрызки асфальта. Один из них опустился прямо под колесо визгливо тормозящего Мерса. «Что случилось, ребята?» Беззаботно поинтересовался водитель, слегка приоткрывая дверцу. В тот же миг милиционер едва не выломал ее, распахнув настежь. Холодный ствол уперся в висок телохранителя, и воздух разрезала громкая команда, наводящая ужасно на бандитов всех мастей. Руки за голову! Синхронно с Олегом действовал профессор. Только для того, чтобы приставить пистолет к башке пассажира, ему пришлось разбить боковое стекло. Бандитов вытолкали из машины. Шоферу нацепили на руки браслеты и бросили в яму. Кузнеца обыскали и, отобрав оружие, поволокли ко мне в уже заведенной БМВ. Я включил передачу и, отпустив сцепление, дал газ. Вся операция заняла считанные секунды. Это радовало, так как на горизонте уже маячила следующая машина, а нам очень не хотелось, чтобы кто-то стал свидетелем разборки. Однако кузнец оказался хитрее, чем мы предполагали. Сзади шел автомобиль сопровождения с двумя его охранниками. Увидев стоящий посреди дороги Мерс, босса с распахнутыми дверцами и осколки стекла на асфальте, парни поняли все и еще издали без предупреждения стали палить по желтым жилетам. Трое наших парней, Рок уже присоединился к товарищам, залегли в придорожной канаве и открыли ответный огонь. Полагая, что канаты посреди трассы всего лишь бутафория, ментовские заморочки, бандиты на всех парах подкатили вплотную и влетели в воронку где все еще находился их невезучий товарищ. Автомобиль с грохотом и скрежетом, заглушившими треск ломаемых костей, ударился в неровный грунт, подпрыгнул и перевернулся. Цыпленок, вишня и рог справедливо посчитали свою задачу выполненной и исчезли в разных направлениях. Через четверть часа к месту происшествия прибудет госавтоинспекция. Следом за ней Роуп. Неподалеку на улице Художников, обнаружит мэрс Барона. Естественно, разборку на Суздальском проспекте свяжут с его именем и с еще большими силами налягут на поиски сбежавшего из крестов рецидивиста. А те, кто знают, вводить конкурирующую фирму в курс событий не захотят. Пускай ищут. Туда, где находится Новицкий Мисютин, еще не добиралась ни одна спецслужба.